Глава 23. 14.00. Брайтонская академия. 7 авеню Бирмингем. Тори сидела на полу в спортзале и смотрела, как другие девочки из ее класса играли в баскетбол. Все за исключением Сары. Сара сегодня не пришла в школу. Тори сказала тренеру, что у нее сильные рези в области живота, чтобы не играть. Она чувствовала не только рези. Все продолжали говорить о Тори. Похороны Брендел назначили на воскресенье, и теперь вся школа думала, что Тори виновата в случившемся. В последние два дня Сара едва ли с ней разговаривала. Элис всегда было что сказать, и немало, но Тори не хотела ничего из этого слышать. Девочка хотела домой и остаться там навсегда. Или может исчезнуть. Никто из этих людей не станет по ней скучать. Тори закрыла глаза и попыталась отогнать эту мысль. «Мама и папа будут по ней скучать. Вся ее семья. Она просто себя жалеет. Тори не сделала ничего плохого». Прозвучал свисток тренера, и Тори обратила внимание на девочек на площадке. Элис упала. Две подруги по команде помогали ей встать. Она шла так, словно потянула лодыжку. Игра возобновилась, как только Элис, прихрамывая, дошла до Тори и уселась на полу рядом с ней. Отлично. Элис потирала лодыжку и морщилась. Ты в порядке? спросила Тори, несмотря на свое намерение не произносить ни слова. Мама предупреждала ее, чтобы держалась подальше от Элис. Странно было, что после того, как Брэндал свалилась с лестницы, Элис внезапно превратилась в в самую популярную девочку в школе. Тори не хотела никого ненавидеть, но прямо сейчас терпеть не могла Элис. Может, она ненавидела даже Сару. «Ерунда», — ответила Элис и прижала колени к груди. «Мне не нравятся эти уроки. Скучные и бесполезные». Это был единственный вопрос, по которому они соглашались. Когда Тори ничего не сказала, Элис повернулась к ней. «Ты в порядке?» — теперь спросила она. «Боли внизу живота», — пожала плечами Тори. «Я думала, ты, может, расстраиваешься из-за Сары». Элис смотрела вперед, словно только что сказала самую обычную вещь. «Вдруг она просто неважно себя чувствует», — заметила Тори. Сара почти никогда не пропускала занятия в школе. Она должна была на самом деле серьезно заболеть, чтобы не прийти. Сегодня утром... Тори уже два раза начинала писать ей СМС-сообщение, но потом стирала написанные слова. Сара не прислала ей никакое сообщение. Не позвонила, не разговаривала с ней в школе. Почему Тори должна первой протягивать руку? «Её должна была снова допрашивать полиция», — сообщила Эльс. «Она мне вчера сказала». «Сара очень беспокоилась». Тори скорчила гримасу. Мне она об этом не говорила. «Меня это не удивляет?» Тори уставилась на профиль Элис. «И что это значит?» «Сара сказала мне, что собирается сказать полиции правду». Тори сжалась от страха. «Какую правду?» «Что это ты?» — толкнула брендел «Что?» Тори не собиралась кричать. Несколько девочек посмотрели в их сторону, как и тренер. Я же говорила тебе, продолжала Элис напряженным шепотом. Сара считает, что это сделала ты. Тори не собиралась все снова слушать. Прекрати. Она поднялась на ноги. Ты все это придумываешь. Сара моя лучшая подруга, а не твоя. Элис смотрела на Тори снизу вверх так, словно Тори только что дала ей пощечину. Глаза Тори жгли слезы, но она не позволит никому их увидеть. Девочка быстро пошла в раздевалку. Там она как можно быстрее сняла спортивную форму, надела джинсы и свитер, потом обулась. Тори поедет домой. Позвонит тёте Диане и попросит ее забрать. Больше ей этого не выдержать. Тори! Она убрала спортивную форму в шкафчик, заперла его и медленно повернулась. Да, мэм. Тренер Лоренс стояла у двери, сделав только один шаг в раздевалку. Руки держала на бедрах. «С тобой все в порядке?» «Простите». Тори не смогла сдержать новую волну слез. Думаю, мне просто нужно пойти домой». «Я понимаю, для тебя это трудное время», — заметила Лоренс. «Почему бы тебе не сходить в кабинет миссис Лири и не поговорить с ней? Я бы меньше за тебя беспокоилась, поступи ты так сразу». «Хорошо, мэм». Тори схватила рюкзак и направилась в кабинет психолога. Те несколько учеников, мимо которых она проходила в коридоре, смотрели на несчастную девочку, как на какого-то фрика. Ей просто хотелось убежать, спрятаться, исчезнуть. Миссис Лири ждала Тори у своей двери. Когда они устроились у нее в кабинете, миссис Лири начала разговор с фразой Если ты хочешь, чтобы я позвонила твоей маме, я позвоню прямо сейчас. Тори вытерла глаза. Наверное, я попробую пережить остаток дня. Она должна быть сильной. Мама и Фалько со всем этим разберутся. Ведь разберутся же. У нее внутри все крутило из-за беспокойства. А если не смогут? Я собиралась пригласить тебя к себе в кабинет сегодня, во второй половине дня. Тори замерла на месте. «Зачем?» «Я слышала про твои нервные срывы». Тори уставилась на психолога так, словно у нее треснула голова, и оттуда вылезло инопланетное существо. «Какие нервные срывы!» «Вспышки гнева», — пояснила Лири. «Как в спортзале несколько минут назад». «Раньше такого не случалось», — заметила Тори, и внезапно с ужасом стала ожидать, что следующее скажет психолог. «Мы все демонстрируем наши эмоции по-разному», — заверила ее Лири. «Это не представляет проблемы, пока наше чувство не выходит из-под контроля». «Подождите!» — Тори подняла руки вверх, ладонями к психологу. «У меня не бывает вспышек гнева. С чего вы это взяли ради всего святого?» «Тори, давай не будем об этом беспокоиться. Давай сосредоточимся на том, что нам нужно сделать, чтобы разобраться с твоими чувствами». У Тори возникло ощущение, словно окружающий мир вращается, и эти повороты выходят из-под контроля. «Я хочу позвонить маме». В дверь постучали, и это не позволило миссис Лири сказать, что она собиралась. Она встала, и в этот момент раскрылась дверь. «Простите, что перебиваю», — извинился мистер Фостер. «Мне нужно сказать вам пару слов, миссис Лири». «Прости, Тори». Психолог обошла письменный стол и вышла в коридор с мистером Фостером. Тори закрыла глаза и выдохнула. «О, Боже!» Из-за закрытой двери доносились слова, и Тори к ней повернулась. Потом послышалось или рыдание, или резкий вдох, и это заставило Тори встать со своего места и придвинуться поближе к двери. Это было рыдание. Миссис Лири плакала. У Тори участился пульс, она затаила дыхание и приложила ухо к двери. «Мы ничего не будем объявлять, пока не получим дополнительную информацию о ее состоянии». «Наверное, родители Сары чувствуют себя ужасно». «Сары? Что-то случилось с Сарой?» Тори сжала руки в кулаки, лишь бы не дать себе распахнуть дверь и потребовать сообщить ей, что же произошло. «А пока давайте просто радоваться, что попытка самоубийства оказалась неудачной», — произнес мистер Фостер. «Бог мой, что нам ждать теперь?» Сара попыталась покончить жизнь самоубийством. Тори пронзила боль. «Этого не может быть!»